когда мы проходили шлюз, уже наступил вечер. Поднялся свежий ветер, как ни странно попутный. Обычно ветер на реке упорно дует вам навстречу, в какую бы сторону вы не плыли. Он дует вам навстречу поутру, когда вы отчаливаете от берега и вы целый день гребете, подбадривая себя предвкушением того, как приятно будет возвращаться под парусом. Но к вечеру,